Тут пошел Добрынюшка Никитинец, К князю, ко Владимиру, на почестен пир. Пошел в палату Белокаменну, Не спрашивал ни предверников ни приворотников И никаких сторожей, строгих, могучих, И вошел прямо в палату Белокаменну на почестен пир. И садился близко печки, близкирпичная, И заиграл он в гуселышке еровчатый, Выигрывал хорошенько из царяграда А из царяграда до Иерусалима, из Иерусалима к той земле Сорочинской. На Перу игроки все приумолкнули, все скоморохи приослухались. Эдакой игры на свете не слыхано и на белые им игры не видано. Князю Владимиру игра весьма слюбилась, Вставал Владимир-князь на резвые ножки, наливал тон -то чару зелена вина, Немалую стопу, полтора ведра, И разводил он медами стоялыми, Подносил к молодой скоморошине. Молода скоморошина, скорешенько, Вставал он на резвые ноги, Брал он эту чарочку в белые руки, Выпивал он эту чарочку одним духом И садился близко печки кирпичные, И выиграл он в гуселышке Яровчты, выигрывал хорошенько из царя Града, а из царяграда до Иерусалима, а из Иерусалима, к той земле Сорочинской, на Перу игроки все приумолкнули, все скоморохи приослухались, эдакой игры на свете не слыхано, на белой не видано. Князю Владимиру игра весьма слюбился, и говорит он князю Алёшеньке Поповичу: "Алёшенька Попович, вставай-ка на резвы ноги, наливай-ка чару зелена вина, поднеси-ка молодой скоморошине". Алёшенька Попович вставал на резвы ноги, наливал тон -то чару зелена вина, немалую стопу, полтора ведра, разводил медами стоялыми, подносил молодой скоморошине молодаска морошина скорешенька вставает на резвые ноги берет эту чарочку одной рукой выпивает эту чарочку одним духом и садился он близко печки кирпичные и выиграл он в гу селышки выигрывал хорошенько из царяграда а из царяграда до иерусалима из иерусалима к той земле сарачинской На перу игроки все приумолкнули, Все скоморохи приослухались, Эдакой игры на свете не слыхано, На белое им не видано. Князю Владимиру игра весьма слюбилась, И говорил Владимир таковы слова, — Ай же, Настасьюшка Микулична, Наливай-ка чару зелена вина И подносит-ка молодой скоморошине. Молода Настасья Микулична Скорешенько вставала на резвые ножки, Наливала на чару зелена вина, немалую стопу, полтора ведра, Разводила медами стоялыми, подносила молодой скоморошине. Молода скоморошина, скорешенька, вставает на резвы ноги, Берет эту чарочку одной рукой, выпивает эту чарочку одним духом, На ногах стоит скоморох, не пошатнется, и, говорит скоморох, не мешается, Видит князь Владимир, что дело есть немалое. Подходит к молодой скоморошине и зовет он его за единый стол. — Садись-ка, с нами ты за единый стол. Первое тебе местечко подле меня, а другое местечко подли князя алёшеньки Поповича, а третье местечко избирай к себе полюби. Говорил молодой скоморошина, — Владимир, князь столь Киевский, Место не полюби мне подле тебя и не люблю мне место подли князя Алёшеньки Поповича а люблю мне место напротив молодой княгини Настасьи Микулишной